Роль судовая ничего общего не имеет с ролью э, в спектакле. Там роль играют, а судовой ролью играть не положено. Это важный документ, список всех людей, находящихся на корабле. Внести в роль значит зачислить в состав команды. Списать – значит вычеркнуть из роли, уволить из состава команды, удалить с корабля. Семафор – разговор, вернее, переписка с помощью ручных флажков. Каждой букве соответствует особое положение рук с флажками. Про сигнальщика, который передает буквы по семафору, говорят, пишет. СЕКСТАН СЕКСТАНТ Инструмент для определения места судна. Последние 30 лет идет спор, как писать это слово. Штурманы... которые пользуются этим прибором, называют его секстан и пишут так же, а все остальные и говорят, и пишут секстант. Кто прав, так и неизвестно. Склянки. Полчаса. В ту пору, когда на судах были песочные часы, склянки, Вахтенный каждые полчаса ударом в колокол оповещал весь корабль о том, что он следит за временем и не забыл перевернуть получасовую склянку. Песочных часов давно нет на судах, а обычай остался. На всех кораблях каждые полчаса звонят в колокол, бьют рынду. У этого выражения тоже интересное прошлое. Англичане говорили: ring the bell бить в колокол. А у нас переделали: в рын дубей. Так и пошло. Снасть смотри, трос. Списать смотри, роль. Сходня дачное место под Москвой а на судне переносный мостик из доски иногда с перильцами по которому сходят судно на берег обратно с берега на судно входят по той же сходне но входни ее в этом случае не называют счисление приближенное определение места судна путем расчетов и построений на карте. Таккилаш, смотри трос Трафальгарская битва знаменитое морское сражение, в котором 21 октября 1805 года, Английский адмирал Нельсон разбил превосходящую по силам соединенную эскадру французских и испанских кораблей под командой адмирала Вильнёва.